Глава четырнадцатая. д а н я д а н я д а н я Тихий, надоедливый стон на одной ноте вырвал из тяжелого забытия, царапая словно пенопластом по стеклу, по воспаленному мозгу. Данил слышал эту нудень сквозь сон и отмахивался, как от назойливой мухи, не желая выплывать на поверхность. Даня, отвак, сук. С голосом был тот же непорядок, что и с мозгами, то есть не было его голоса, только хрип внутриутробный, похожий на шипение зомбака не первой свежести. Даня, сук. Мужики, может вы воды попьете? Так и разговор глядишь наладится. Новый голос, незнакомый, кстати, р е з о н у л сознание уже совсем б е с ч е л о в е ч н о Очень громко. Сука. Даниил попытался и от него отмахнуться, но видно слишком сильно махнул рукой и перевесил центр тяжести и свалился. Откуда-то. Ударился боком, задохнулся от боли и открыл глаза наконец-то. И какое-то время моргал, пытаясь унять резь в воспаленных веках и опознать, где это он. А потом, когда понял, опять закрыл глаза на долгих полминуты и начал подниматься медленно, но целеустремленно, потому что лежать в тюремной камере на полу это так себе веселье. Хоть он в тюрьме не сидел никогда и не стремился к таким подвигам, но все же кое-какие вещи знал. Например, что валяться под шконкой за п а д л о даже случайно. Да, Ня. А вот этот голос был знакомым, хотя тоже мало походил на нормальный. Но какие-то нотки, что-то такое. Даниил тяжело оперся о край лавки, с которой до этого как раз и навернулся, а шалело уставился на свои руки со сбитыми костяшками и грязнущими пальцами. Под ногтями, наверняка, з а л е ж и полезных ископаемых можно было найти. Это он где так и когда? И главное, нахера? Но все вопросы потом. Сначала сесть. Попить, прийти в себя. Давай, пацанчик, еще немного. Подбодрил его все тот же чужой голос. Данил поднял глаза и увидел говорившего. Мужик уже в серьезном возрасте, но крепкий, крежистый, основательный такой. Сидел на соседней лавке и смотрел на Данила с сочувствием. Плох тебе. Данил только кивнуть смог, выдохнул, подтянулся на руках и перевалился на лавку. посидел, пережидая г о л о в о к р у ж е н и е Давай, попей вон, посоветовал мужик. А это всегда от похмелья хорошо. Только вода вон в кране. И приятеля своего оттащит туда. Да голову его сунь под воду, сразу полегчает. Приятеля? Данил посмотрел вокруг и увидел на третьей лавке к о л я н а И ему, судя по совершенно зеленому лицу, было гораздо хуже, чем самому Данилу. д а н я Даниил, игнорируя хриплый с тон, встал не с первой, конечно, попытки, но вполне успешно и пошел в угол камеры к ржавой раковине с водой. Открыл кран и сразу же сунул под него голову. Моментально обожгло холодом, так что какое-то время даже не вздохнуть было. Но Даниил терпел, пока не стало ломить затылок. Тогда он повернул голову и еще какое-то время пил пахнущую ржавчиной воду с таким удовольствием, словно это был вкуснейший живительный нектар. Затем выпрямился, стянул через голову футболку и опять сунул голову под струю воды, так, чтобы еще на плечи п о п а д а л о И сразу, моментально, просто невразимо стало легче. Прояснилось в голове, виски перестала ломить от каждого самого маленького движения, боль ушла в район затылка и там обосновалась тяжестью. И это уже было более чем терпимо. Даниил критически осмотрел когда-то светлую футболку. Теперь художественно украшенную чем-то черным в п е р е м е ш к у с зеленью, кровью и еще непонятного происхождения пятнами. Встряхнулся, кинул тряпку на лавку и пошел к коляну, который все также бревном валялся на прежнем месте, и тянул на одной тоскливой ноте его имя. Прихватил его за шкирку, поднял под одобрительное кряканье их соседа и потащил к умывальнику, где проделал все те же процедуры, что и до этого с собой. Колян вскоре взбодрился настолько, что вспомнил еще слова, кроме имени Данила, и щедро поделился своими новообретенными знаниями с окружающим его миром. Данил решил, что чем мог, тем помог, и дальше уже пусть как-нибудь сам. Оставил приятеля возле раковины и вернулся обратно к лавке. Давно мы здесь? спросил он у соседа. С ночи. А за что взяли, не говорили? Не, вы ели языками ворочали. Ты что-то орал про проклятых баб, а твой дружбан про спор. Типа ты проспорил, потом вы подрались. Подрались? Данила оглянулся на Коляна, уже самостоятельно стянувшего с себя м а й к у такой же степени дерьмовости, что и его футболка, но особых следов драки на физиономии не заметил, а они должны быть. Ну попытались. Он тебя достал и сразу свалился на лавку. Да так и уснул, а ты подняться не смог. И тоже уснул. Данил поморщился досадливо, потрогал немного ноющую челюсть. Хорошо, что к о л я н только чуть-чуть достал. Все же полутяж мог и от души приложить. В голове было пусто, абсолютно. Какие-то отрывочные невнятные воспоминания. Последнее более-менее цельное – это его номер, бутылка водки и страшно деятельный к о л я н орущий и размахивающий руками. Да не кипишуй, д а н я решим. Да кто она вообще такая, чтобы вот так вот нормального мужика посылать? Она просто не поняла еще своего счастья. Да, братья кролики. Из угла привычно в унисон угукнули близнецы. Короче, Коля остановился перед д а н и л о м уныло н а л и в а ю щ и м себе очередную рюмку. Мы ей покажем, кто тут крутой мужик, как то курица. Закрой пасть. Ну окей, не курица. Просто не особо сообразительная ба женщина, девушка. Ну ты понял меня. Да похер. Не похер, Колян опять забегал по номеру, размахивая руками, со страшно деятельным выражением на лице. Она тебе нужна? Нужна. Значит, надо что-то делать. Вот и будем делать. Только махнем сейчас на посошок. Из угла опять в у н и с о н н о угукнули близнецы, как всегда, готовые на любой кипиш. На этом воспоминания заканчивались, наваливалась головная боль, особенно усиливающаяся от того, что сердце и другие органы Чуели и ясно указывали, что похоже, за эти несколько часов они вполне могли успеть многое, очень, очень многое. И судя по тому, где они сейчас находятся, успели. И теперь оставалось только выяснить, насколько много е они успели, на срок или только на штрафы.